Жилое помещение, имевшее 20 футов в ширину и 40 в длину, было разделено на несколько крохотных спаленок, а комната, в которую проник зверобой, очевидно служила для семьи кухней, столовой и гостиной. Мебель разнокалиберная, как это часто встречалось на далеких окраинах. Большая часть вещей отличалась грубой и крайне примитивной выделкой. Впрочем, здесь были также стенные часы в красивом футляре из черного дерева, два или три стула, обеденный стол и бюро с претензиями на не совсем обычную роскошь, очевидно попавшие сюда из какого-то другого жилища. Часы прилежно тикали, но свинцовые стрелки упрямо показывали 11, хотя по солнцу было видно, что уже перевалило далеко за полдень. Стоял здесь и темный массивный сундук. Кухонная посуда была самая простая и скудная, но каждый предмет имел свое место, и видно было, что его всегда содержат в чистоте и порядке. Окинув беглым взглядом комнату, зверобой приподнял деревянную щеколду и вошел в узенький коридорчик разделявший внутреннюю часть дома на две равные половины. Пограничные обычаи не отличаются особой деликатностью. А так как любопытство молодого человека было сильно возбуждено, то он отворил дверь и проскользнул в спальню. С первого взгляда было видно, что здесь живут женщины. На простой койке, возвышавшейся всего на фут над полом, была послана перина. Туго набитая перьями дикого гуся. Справа на деревянных колышках висели платья, обшитые лентами и другими украшениями. Они казались гораздо более изысканными, чем можно было ожидать в подобном месте. На полу стояли хорошенькие башмачки с красивыми серебряными пряжками, какие носили тогда женщины с достатком. Шесть полураскрытых вееров ласкавших глаз своими причудливыми, ярко раскрашенными рисунками, красовались на стене. Подушка, лежавшая на правой стороне кровати, была покрыта более тонкой накидкой, к тому же отделанной оборкой, чем подушка, лежавшая рядом. Над изголовьем справа был приколот чепчик, кокетливо убранный лентами, и висела пара длинных перчаток. Какие в те времена редко носили женщины из трудовых слоев населения? Перчатки эти были пришпилены с явной целью выставить их на показ хотя бы здесь, за невозможностью показать на руках той, кому они принадлежали. Все это Зверобой рассмотрел с таким вниманием, которое не уступило обычной наблюдательности его друзей деловаров Не применул он также отметить, разницу между двумя сторонами постели, прислоненной изголовьем к стене. На левой стороне все было скромно, непритязательно и привлекало внимание разве что своей необычной опрятностью. Несколько платьев, также висевших на деревянных колышках, были сшиты из более грубой ткани, отличались более грубым покроем, и ничто в них, видимо, не было рассчитано на показ. Лент там не было и в помине. Чепчика или косынки тоже. Уже несколько лет миновало с тех пор, как Зверобой в последний раз входил в комнату, где жили женщины его расы. Это зрелище воскресило в его уме целый рой детских воспоминаний. И он почувствовал сердечное умиление, от которого давно отвык. Он вспомнил свою мать, ее простые наряды, тоже висели на деревянных колышках и были очень похожи на платья, очевидно принадлежавшие Хетти Хаттер. Вспомнил он и о своей сестре. Она тоже любила наряжаться, хотя не так, как Джуди Хаттер. Эти мелкие черты сходства тронули его. С довольно грустным выражением лица он покинул комнату и, о чем-то раздумывая, медленно побрел в приемную. «Старик Том занялся новым ремеслом и теперь проделывает опыты с капканами», сказал Непоседа, хладнокровно рассматривая охотничьи принадлежности пограничного жителя.